Ապագանդ կերտողները երի տասարդներն Նուշիկ բարսեղյանի երի տասարդական կենարար հաղորդաշարն է թելում։ Կևոր գրիգորյան արդեն հինգտարի է Հուսաստանի դաշնության դոնի ռոստով կաղաքում դոնի միության տն Կազմակերպությունների կոորդինացիան 10 տարիների ընթացքում Արցախի քրթական հաստատությունները կահույքով համակարքիչներով ապահովելու ծրագիրը հաստրել իրացցել։ Ցավոք բոլորային դյուղերը որթեղ բարեգործություն է կատարվել այսօր մեր ծննամու վերահսկողության տակ են։ Բայց դա չի կտրել ռուսաստանի հայերի դասարդության, ովքեր 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո էլ շարունակում են բարեգործական ծրագրերը։ Я возглавляю Донского союза армянской молодежи. С Арцахом мы взаимодействуем, помогаем с 2013 года. Уже 10 лет мы взаимодействуем, мы помогали школам в приграничных селах. Помогали с 2013 года. Первое село, которому мы помогли, это было Талыш. Мы помогали школе, в Талышской школе, мы привезли им компьютеры. Это было в 2013 2013 году. Наша организация называлась тогда КАНЧ. С того времени мы помогли, наверное, более 10 школам, различным школам, которые находились в приграничных селах районах Арцаха. Все школы сейчас оккупированы, то есть ни одной школы не осталось, которым помогали, они все остались в захваченных территориях. С того времени мы помогаем. После 2020 года, после Второй Арцахской войны, мы помогли 10 наверное, около 10 различным образовательным учреждениям. Это школы, детские сады, училища и прочее, прочее. Մի քանոր առաջ Գևորգի մասնակցությամբ եւ ներկայությամբ Մարտոնոս Հեստագործական ուսումնարանի ուսանողների համար իրականացվել է եւս մեկ բարեգործական ծրագիր։ Ծրագիրի շնորհիվ ուսանողները նոր հնարավորություններ եւ նրանց օգտագործման հարցում։ Գազམ་ակերպությունը համագործակցում է Արցախի Կրթության գիտության, աշակույտի եւ սպորտի նախարարության հետ, որի ընթացքում բարձվում է կրթության Мы взаимодействовали с Мартунинским ремесленным училищем. В этот раз, это уже второй раз, который которым мы взаимодействуем, эта помощь выражалась в том, что мы привезли инструменты для студентов, которые обучаются ремонту и вождению тракторов. Различные материалы какие-то для студентов, это ключи, болгарки, ну различные инструменты. Наша поездка была связана с тем, что мы привезли, мы отдали этот материал. Արցախում կրթության ռակի բարելավման նպատակով ዶնիմիության տնորեն Գևոր Գրիգորյանի հետ համագործակցությունը եւ ծրագրերը հատկապես արդյունավետ են իրագործվել կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախկին նախարար Լուսինե Ղարախանյանի աջակցությամբ с которой мы до сих пор в очень хороших отношениях, она нас помогает нам в плане взаимодействия с различными учреждениями. Тогда она сказала, что есть детский сад, который нуждается в помощи. Нуждается что имеется в виду? Им не помешала бы помощь. Мы не считаем, что кто-то в Арцахе нуждается в помощи, потому что мы понимаем, что в Арцахе люди готовы сами себе помочь, обеспечить. Но мы как диаспора, как молодежная организация считаем важным взаимодействие с Арцахом и... На тот момент мы понимали, что помощь детскому саду является необходимой. И мы сделали это, и мы привезли мебель, какие-то предметы быта, что-то такое. То есть это было вот 2021 год, начало весна 2021 года. С того момента мы начали плотно заниматься помощью образовательным, именно образовательным учреждениям, потому что мы считаем, мы в диаспоре считаем, что помощь образовательным учреждениям является необходимостью для того, чтобы суметь помочь арцахстам остаться здесь и не уезжать, и суметь найти ту возможность, которая поможет им остаться, а не уехать. Это очень важно, как мы считаем в диаспоре. Возможно, есть какие-то другие мнения, но именно наше мнение заключается в этом. Հայերի կազմակերպված եւ միախմբված լինելը ዶնի միության կարեւորագույն խնդիրներից է։ Միությունը ստեղծվել է Ռուսաստանաբնակ հայերի համախմբման, հայկական մշակույթի պահպանման եւ Արցախում ապրող հայերին անդրաժեշտ օգնություն ապահովելու համար։ Մեր կազմակերպությունը ուրիշ 10 2022 թվականի հուլիսին մեր 10 տարի։ Наш организм создан для того, чтобы мы могли объединить и помочь армянской молодежи России. Ну, в данном случае мы говорим о Ростове и Ростовской области, для того, чтобы они могли быть причастны к армянскому вопросу, как мы говорим, армянской идее, для сохранения вообще армянства в целом, да, для объединения армянской молодежи, для помощи найти свои истоки, это очень важно, для сохранения своей самобытности, идентичности. И вот наша молодежная организация, она одна из самых первых в России официально зарегистрированных, я скажу так, да, которая занимается вопросом сохранения армянской культуры, языка, быта, традиции и прочего. Для этого мы созданы в России, но сейчас мы отвечаем вызовом армянского народу не только в России, как в диаспоре, но и в Арцах и и в Армении. Ժողովրդի մեջ կասացվածք, ըստորի չկանված կամ լավազգություններ, կան լավ կամ ճարմարթիկ։ Դոնի միութիան բաց են ոչ միայն հայերի համար, այլև հայկականը սիրող, այլ ազգի У нас официально зарегистрированная организация. В уставе, в написано, что членом организации может являться любой гражданин Российской Федерации, ограничений у нас нет, будь то любой национальности, армянин, русский или еще кто-то. То есть, если ему интересно наше убеждение то он может быть вместе с нами, поэтому никаких проблем в этом нет. И у нас есть ребята, которые действительно не, не только армяне, но которым интересна армянская культура, армянский язык. Все армянское, что ему интересно, он может разделять наши интересы. Мы не ставим никаких ограничений, у нас действительно это есть. До немиучуна բարեգործական ծրագրերն իրագործում է առանց որևէ սպասելիքի։ Սպասելիքը միայն եւ միայն կրթված ու երջանիկ արցախցին է, ворочуնի ոչնչիկ արիկ։ Наши помощь, и наше взаимодействие с любыми учреждениями в данном случае с учреждениями образовательными не ожидает никакой ответной связи. То есть мы не связаны никак. Мы делаем только от себя, это наша личная инициатива, наше личное желание. Никаких взаимодействий с ни с правительством, ни с какими-либо ответственными лицами. Իգարքե բարեգործական ծրագրերը իրականացնելու համար անրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ, որի հավաքագրման նպատակով կազմակերպվում են միջոցառումներ, որտեղ ելույթներ են ունենում նաև միության ցեղակորցական խմբերը։ կարող է կատարել յուրաքանչյուր Мы привлекаем различные организации, в том числе как и молодежные физические лица, инициативные лица, бизнесмены и прочее, прочее, кому не безразлично судьба Арцаха, кто понимает, что будущее Арцаха это непосредственно будущее Армении, Армении и армян. Мы взаимодействуем с ними. Помимо всего, мы проводим различные мероприятия: творческие вечера, музыкальные вечера, на которых мы проводим благотворительные ярмарки и прочее, прочее, где мы собираем деньги, на которые мы можем проводить сборы и покупки прочего, то есть того, что необходимо какая задача стоит. В данном случае, допустим, мы хотели помочь ремесленному училищу в Мартуни, и мы проводили сбор именно для них. Это был творческий вечер, поэтический вечер, где ребята из нашей организации, наши друзья рассказывают стихи, поют песни и прочее, прочее. Мы говорим, что этот вечер посвящен, допустим, сбору средств для детского сада в керти в Мартуни, в Мартакерте, где бы это ни было. То есть сегодня мы собираем деньги для них, и ваш взнос Пойдет на покупку необходимого оборудования, что-либо для них, и люди принимают участие в этом. Плюс непосредственно работа с местными какими-то людьми, которые готовы разделить наши взгляды, наше понимание, наше участие в проблемах арцах Արցախում գտնվելն ու ապրելը իհարկե մեր հայրենիքի գոյատևման եւ զարգացման գլխավոր նախապայմանն է, բայց կարևոր է նաեւ արդ երկրում ապրող մեր հայրենակիցների օկնությունը, ինչպես դա անում են ዶինի միութիան եւ Հայաստանում, եւ թե հայրենի ափերից արող համար։ Родился степана Степанакерте в 1986 году, уехали мы с семьей в втором году в апреле, по разным обстоятельствам, независимым от нас в большей степени, но тяга к Арцаху была всегда, я чувствую ее и сейчас, и тогда, и рано или поздно я понимал, что может быть не вернусь, но буду всегда рядом, буду поддерживать. Арцарское движение, стремление к независимости, к свободе, что мы сейчас и делаем. Мы делали и до войны, и после войны. И после войны особенно, потому что понимаем необходимость и важность нашего участия в этом вопросе. Несмотря на то, что я уехал, все равно душой и сердцем я остаюсь здесь. И есть мысли о переезде. Но в то же время понимаю, что, наверное, наша задача быть там и быть полезными оттуда, потому что все-таки это это это очень важно. Для нас, для тех арцарцев, моих друзей и прочих прочих, которые уехали в различных обстоятельствах, независимых в большей степени, не зависящих от них. Это очень важно быть сейчас рядом с Арцахом и поддерживать, и помогать. Поэтому в нашей организации много ребят, которые переехали и в Армению, и в Арцах. Непосредственно наша активная участница Сабина. Она сейчас уже больше месяца живет и работает уже в Арцахе, в Степанокерте живет и работает. И это яркий пример тому, что участие диаспоры в жизни Арцаха необходимо и важно. Я хочу, чтобы все понимали, что те люди, которые имеют стремление к возвращению и к работе они должны находить здесь себе место и местное население обязательно должно поддерживать их желание вернуться то есть это очень важно шар Այս ռավամետրը Ռուսաստանի Դաշնության Դոնի-Ռոստով քաղաքում գտնվող Դոնի միության տնորեն Գևոր Գրիգորյանն էր։ Դաղավառում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորа կանվահանակի մոտ Մարի Կալաշյաններ։ Լինենք եւ օկնենք ողքքինին՝ միջնորդ հանդիպում։